Глава 11. Автомобиль мы решили оставить на парковке перед входом в Ледовый городок в центре города. Евгений предложил поехать туда, потому что там, по его заверениям, была самая симпатичная городская ёлка и самая большая горка. Последним он, конечно же, меня подколол, но я не растерялась и ткнула его в бок и рассмеялась. "Тебе точно понравится", говорил он, глуша мотор. Жаль мы без летянки, но, возможно, найдём какую-нибудь картонку. Та же не думай. Туда я точно не полезу. Я увидела ту самую большую горку и улыбнулась. Ну уже. Час назад ты не отказывала себе в удовольствии кататься с горки. Я была под действием пузырьков, от которых на утро будет раскалываться голова. Не оправдывайся. Тебе нравилось. К хотя Евгений обогнал корпус автомобиля и поравнялся со мной. Обещаю, я найду тебе самую красивую картонку. Будешь как в детстве кататься под попу крышку от коробки ить вперёд. Ты невозможно упрямый, с улыбкой отвечала я, позволяя вести в городок. Мы прошли под ледовой аркой с яркими надписями и лампочками, оказались на площади, и я заворожённо посмотрела по сторонам. В последнее время я практически не вылезала из квартирки, которая мне досталась от бабушки. У остальных в нашей семье были свои жилплощади, и поэтому на семейном совете было принято решение выделить однокомнатную квартиру мне, как самой младшей и, видимо, самой бесполезной. Я не противилась заселяться в квартиру в другом конце города и теперь понимала, сколько красоты упустила, прячась в четырёх стенах. До работы Я добиралась быстро, потому что перебравшись в один из удалённых спальных районов, поменяла и место работы. Было удобно и практично и экономично, о чём я, конечно же, никому не сообщала. Чувствую себя вновь ущербной. У остальных в семье дела шли намного лучше, а я даже на этот злощастный отпуск копила год, лишь бы не влезать в долги, но при этом хорошо отдохнуть. Кто бы знал, чем обернётся мне тот отпуск? Я покосилась на улыбчивого Евгения и прогнала прочь дурные мысли. Возможно, всё не так и плохо получилось в итоге. Куда пойдём? поинтересовался мужчина. А я пожала плечами. Я тут не была, так что ты гид. подмигнула, и мы направились к ёлке. Обокнули её пару раз, пока я задирала голову вверх, Евгений усмехался надо мной и говорил, что я похожа на ребёнка, который от удивления открывает рот. Смотри, не свались. Он подхватил меня под локоть, когда я запнулась. На руки так и не отпустил. Спасибо, с конфуженом пробормотала, отворачиваясь. Встречаться с ним глазами было опасно. Как здесь многолюдно, огляделась по сторонам, пытаясь придумать безобидную тему. Да тут всегда так, произнёс мужчина, тем более ёлка-то центральная, да и городок самый большой. А ты хорошо знаешь эту часть города? Да, Он кивнул. Я живу недалеко, через 3 квартала. Евгений указал рукой в направлении многоэтажек. Шумно, наверное, предположила я, представляя, каково это жить в центре города. Я большую часть жизни прожила за городом, в родительском доме. Сюда приезжала сначала на учёбу, но не жила. После перебралась уже в бабушкину квартиру. Город я знала, но относительно. Тем более плохо ориентировалась в его центре. Оставь меня здесь одну. Я бы заблудилась. Я привык, произнёс Евгений, чуть склонившись вперёд. Я ощутила его тёплое дыхание. Мои щёки покрылись румянцем, и я впервые была рада холодной предновогодней ночи. Он бы не заметил смущение. Спешит всё на мороз. Ту ты парчик много, вдруг добавил Евгений, и я быстро закивала. Действительно, молодёжь, семьи, пары Последних было очень много, и все они обнимались, смеялись и целовались. Внутри сердце шлёпнулось в пятки. Евгений подался вперёд, и его дыхание коснулось кожи. Замёрзла. С чего ты взял? Твои щёки алые и даже нос. И ещё ты трясёшься, проговорил он, назвая симптомы, но несколько иной болезни. Немного, солгала я, пытаясь заставить себя дышать ровнее. по сердцу отдавала приказ не мчаться галопом. Мы можем погреться в мошне, предложил он, а я покачала головой. Скоро полночь, добавил он, наблюдая, как Евгений удивлённый изогнул бровь, а после потянулся к карману, достал телефон, посмотрел на часы и кивнул. Действительно, 5 минут до полуночи. Как странно, задумчиво протянула я. Странно отмечать Новый год вот так. А как раньше ты отмечала обычно с родными за столом или с подругами никогда на улице у ёлки в компании чужих людей я тоже чужой вскречивый голос мужчины пробрался ко мне под одежду и впитался в кожу нет, не чужой. Мы же знакомы. И даже чуть больше, чем знакомы, добавил он, посмотрев ещё раз на экран смартфона. Думаю, пора загадывать желания. 2 минуты. Я уставилась в его серьёзное лицо, быстро закивала и зажмурилась. Желание. Я должна срочно что-то загадать, потому что всегда так делала. В памяти всплыли обрывки прошлой встречи Нового года. Что же я тогда загадала? Перед глазами вспыхнула бумажка, маленький клочокчик. на котором я торопливо записывала единственное желание, которое успела придумать влюбиться. Я открыла глаза и встретилась с таинственными омутами Евгения и поняла: моё желание сбылось. Я влюбилась в человека, которого могла потерять. Но судьба-шутница сумела свести нас вновь. Ну как, загадала? Я покачала головой, Вновь зажмурилась и придумала правильное желание. Единственное и верное. То, как оно должно звучать, чтобы у судьбы не было шансов вывернуть всё наизнанку. И лишь после этого открыла глаза и выдохнула. Теперь всё. Вокруг губ появилось облачко пара. А ты, ты загадал? Евгений как-то скомкано кивнул. И вокруг послышались голоса поздравлений, взрывы салюта, небо украсилось яркими вспышками самых разнообразных фейерверков. Я заброкинула голову и наблюдала за искрящимся небом, чувствуя, как чужие руки притягивали к себе. Слишком близко. Настоящие объятья. "Да", закатал прошептал он в губы и коснулся своими чуть холодными, но такими мягкими и желанными Я поддалась вперёд, обвела его шею и позволила себя целовать, сменять губы, сладко и томно, нежно и неуловимо. Я брала инициативу, и отступал, позволяя Евгению вести меня. И когда воздух стал губительно необходим, а губы разогрелись до обжигающего пламени, мы отступились друг от друга. Совсем немного, несколько сантиметров. И наконец-то смогли заглянуть в глаза. Я увидела в его мутах искрящееся счастье. В моих он видел исполнение мечты. "И какое твоё желание?" прошептала, почти касаясь его губ. "Оно самое", улыбнулся в ответ Евгений и вновь поцеловал. "Всё-таки ты замёрзла", проговорил позже, а я потерял счёт времени. Так бы и стояла и целовалась. Не обращая внимания на хохочущих людей, бегающую малышню вокруг, я не слышала фейерверков, лишь гулкий стук сердца, и меня действительно подтряхивало, но скорее от волнения и предвкушения, нежели от закравшегося под одежду холода. Немного пробормотала, расцепила наши руки, шагнула назад, но Евгений сразу же поймал мою ладонь, затянутую в перчатку, и притянул к себе. Ты встретишь Новый год со мной. Мы уже, прошептала, пытаясь уловить его мысли. Я же не ошиблась, и он предлагал то самое? Сейчас только полночь, с улыбкой на губах произнёс Евгений. До утра ещё есть время. Я усмехнулась, в его глазах заплясали бесенята. Почему бы и нет, пожала плечами. Держась за руки, как влюблённая парочка, мы вернулись на парковку. Евгений быстро отыскал среди нескольких десятков свой автомобиль и выругался. "Да надо же", возмутился он. "Права покупают, а парковаться не умеют". Я усмехнулась. Его машину заблокировали со всех сторон. Судя по тому, как тут побросали автомобили, люди явно не заботились о правилах парковки, ставили туда, где было свободно. "Мы можем подождать владельцев", сказала я, приближаясь вместе с Евгением к машине. но, думаю, придется ждать долго». «Ага», — уныл и кивнул он, посматривая на чужие машины. «И ни одного номера», — возмущенно произнес мужчина. «Ну его, идем», — отмахнулся он, взглянув в мою сторону. «Куда?» От слов и недовольного лица Евгения на душе стало неспокойно. Раздраженные рваные движения, злой взгляд, брошенный на чужие машины. На миг во мне поселился страх. Уж не разбираться ли он собрался? Стукнет ещё по колесу, а мало ли какой там владелец ещё дыраку устроит. Как куда? Ко мне, Евгений указал на высотки. Я же говорил, тут недалеко. У меня есть пара бутылок шампанского, полкило мандаринов и мясная нарезка. Как думаешь, для новогоднего стола хватит? Более чем, расхохоталась, наблюдая, как мужчина разблокировал двери автомобиля. Подхватил личные вещи и вновь закрыл машину. Обогнул её корпус и приблизился ко мне, протягивая свободную руку. "Идём? Идём". Сомнения и страх, поселившиеся во мне минуты ранее, рассеялись. Я крепко-крепко переплела пальцы с его пальцами, и мы направились по улочке, ведущей к жилым домам. Евгений рассказывал, где тут есть приличный ресторан, который он намеревался меня пригласить после праздников, не замечая как при этом краснели мои щеки и горели под шапкой уши. Показывал на магазины, в которых купил те самые мандарины, или на салон, в котором он периодически стригся. — Как думаешь, мне пойдет борода? — У тебя и так лицо заросло, — хохотал я. — Губ не найти. — Точно? Темные брови сошлись на переносице. А так? Он наклонился и коснулся невесомым поцелуем, а я поддалась вперед. углубляя его. Сладкий тёплый момент вмиг нарушила тихое мяуканье. Вот только звук мне показался сначала неразборчивым, но вот второй раз я поняла, где-то рядом хрипло пищала кошка. Что случилось? поинтересовался Евгений, когда я отскочила от него. Сейчас, прошептала, прикладывая палец к губам, показала, чтобы он помолчал. Звук повторился, и я быстро нашла его источник. Под широкой металлической лестницей какого-то магазина забился темный комок и жалобно мяукал. Сдернув моментально с шеи шарф, я побрела к лестнице, присела на колени и позвала Тихим. «Кыс-кыс!» И кошка откликнулась, издав рваный звук. Я нагнулась и забралась под лестницу. Несколько движений возни шарфом и напуганной кошкой, и я оказалась около Евгения. «Что там?» Недоверчиво покосился на сверток, а когда я раскрыл его, удерживая брыкающуюся, но скорее всего для вида, а не от страха и желания сбежать в кошку, он покачал головой. — Смотри, она трехцветная, значит, приносит удачу и счастье в дом. Ну — Ну-ну, — Евгений недоверчиво ворчал и сверлил взглядом шерстяное недоразумение.